Глава 42. Зажимая ладонями уши, я молюсь до момента, пока не выдыхаюсь. И лишь когда уже не могу произнести ни слова, поднимаю голову. И два дыша от усталости потрясённо осматриваюсь. Стекла нет, лишь кое-где из стен торчат острые зубья. По полу стелется молочный туман, а дальше в мутной пелене то тут, то там поблёскивают оранжевые огоньки. Пахнет дымом и чем-то резким. В лицо ударяет волной жара. Преподнимаюсь и подаюсь вперёд, осознав, что там внизу огонь. Эй! Окрик заставляет вжаться и отползти назад. Под ладонями неприятно скрипит стекло. Риек, где эта девочка? Жива? Узнаю голос Эона, не порываясь ответить, но останавливаю вои себя. Этот человек притащил меня на смерть. Он желал использовать меня, чтобы воздействовать на Риэса. Зачем мне отвечать ему? Он враг. Ну куда спрятаться, я не знаю. Поглядываясь в панике и прижимаясь к полу, надеясь скрыться в дыму. Дог продолжает звать Эон и выругавшись добавляет: "Тише. Что здесь произошло?" Раздаются писки, внезапно ото всюду начинает наплывать пена. Она заполняет всё помещение и поглощает пылающие ящики. Подступает к возвышенности, на которой я спряталась. И тут внезапно из белоснежного моря выныривает мужчина и хватает меня за руку. скрикнув от шат, воиск, но э, он держит крепко. Забирается ко мне и внимательно осматривает. Как ты? Не поранилась? Я не имею отнота к искреннего беспокойства в его голосе. Недоверчиво хмурюсь. А мужчина оглядывается на разгром и качает головой. Всю лабораторию разнесло в щепки. Что случилось? Или это быть не может плохо. Очень плохо. Пересиливаю себя и тихо спрашиваю. Чем плохо? Скоро здесь будет слишком многолюдно. Эон раздаётся взволнованный зов. Али, я здесь, отзывается руководитель, и его друг пробирается к нам. Но внезапно скидывает руки и пропадает в пене. Эон дёргается, будто собирается спрыгнуть и помочь, но Али поднимается и, удерживая бесчувственное тело Тибера, тащит к нам. Руководитель помогает ему втянуть доктора наверх. "То а я работа". Речитали. Нет, спокойно отзывается Эон. Я всё устроил, но теперь это потеряло смысл. Док, что произошло? Тибер стонет и касается окровавленного лба, открывает глаза и в встретившей со мной взглядом вздрагивает. Она, это всё она. Датчики расплавились от скачка напряжения, а потом всё начало взрываться. Вот это показатели. Негромко охает Эон. Невероятно. А теперь просчитай вероятность того, что будет дальше, горчитали. Игнорирование приказа, неоднократные самовольные действия. Я говорю о том, что мы подарим тренам шанс добраться до рееков. Все твои ухищрения прикрыть поток энергии от рессура пойдут прахом. Нас высадят на Тэтии и оставят умирать, а её всё равно отожмут. Не надо. Умоляюще складываю руки, и все трое отшатываются. Молчи. скрикивают докторы, подавшись вперёд, зажимают мне рот. Ни слова, ни мысли. У меня от неё мурашки. Передёргивает плечами Алей. Неудивительно, что даже Кардо проныло. Невероятная сила духа. Опасная, соглашается Эон и уныло осматривает погром, оборудование в щепке. А что если? Не смело лепечет доктор, прокашлявшись, серьёзно смотрит на руководителей. Голос его крепнет. Так это ложить. Молооборудование не выдержало процесса отжима. Перенапряжение привело к пожару. Хм, коситься на него Эон. И ты подтвердишь это под присягой? Мне тоже не хочется на Тетян. Пожимает он плечами. Тогда, говорит Али, и все взгляды устремляются на меня. Надо её спрятать. Займусь этим. Эон спрыгивает в пену и подставляет мне руки. Давай же, малышка. Медтой шанс выжить или хочешь превратиться в энергию? Я смотрю на него, а сердце отбивает рваный ритм. Довериться. А что, если меня снова обманут? Я понятия не имею, как тут всё устроено, но знаю одно. Риеги для иридисцев лишь ресурс. Они не смотрят на нас как на равных, скорее как мясники на скот. Но выбора у меня нет. Решившись, я соскальзываю с возвышения и мягко приземляюсь в пену. Доктор Тибер Раздаётся взволнованный голос. Где вы? Что случилось? Лаборанту ни слова, тихо предупреждает Дог. Я не поручусь за Деола. Он с лёгкостью предаст меня. Понял, увлекая меня вперёд, шепчет Эон, я обращается ко мне. Детка, главное, молчи. Говорить буду я, осекла. Я следую за ним, хоть и понятия не имею куда. Всё в белой массе, которая оставляет на коже липкий след. Вот Эон отпускает мою руку. Вскрик. Звук падения и тихая возня. "Надень это", приказывает вынырнувший из пены Эон. "Натягивай на меня белую одежду Деола. Следуй за мной и улыбайся ясно". Киваю, на мгновение оглядываюсь туда, где остались доктор и второй руководитель, но не вижу ничего, кроме белых хлопьев. Мы будто ходим среди облаков, как боги, как иридис. Богов не существует. Напоминаю себе и испытываю горечь. После жестокой правды в груди навсегда селится чувство пустоты. Оно тает лишь когда Риа рядом. Присутствие Карда наполняет меня теплом и ощущением, что моя жизнь не бесполезна, что я не ресурс, а кто-то особенный. Хотя бы для одного бесчувственного Карда.